Понятно, что обе скрипки и «Альт» принудили к молчанию виолончель, которая не прочь была бы стать причиной объявления войны и военных действий между Новым Светом и «Жемчужиной Тихого океана». Впрочем, наши музыканты не раз уже писали во Францию после того, как их насильно водворили на плавучем острове. Их семьи перестали беспокоиться. И теперь обмен письмами осуществляется так же регулярно, как если бы его обеспечивала почтовая связь между Парижем и Нью-Йорком. Однажды утром, 17 сентября, Фроскален, засевший в библиотеке казино, ощутил весьма естественное желание ознакомиться с картой архипелага По-Моту, к которому они в данный момент направлялись. Но едва только он раскрыл «Атлас», И его взгляд устремился на эту часть Тихого океана, как у него вырвалось невольное восклицание. «Тысяча квинт! Как же Этель Симкоу выпутается из такого хаоса? Никогда ему не найти прохода среди этого нагромождения островов и островков. Их тут сотни, как горст щебня в луже. Он разобьется о скалы, сядет на мель, тут зацепится винтами, там испортит машину» и мы застрянем в этом архипелаге, который также кишит островами, как побережье нашего Морбиана в Британии». Рассудительный Фроскален совершенно прав, однако на побережье Морбиана всего 365 островов, столько, сколько дней в году, а в архипелаге Помоту можно смело насчитать их в два раза больше. Омывающее их море огорожено поясом коралловых рифов протяженностью не менее 650 миль, по данным Элизе Реклю. Изучая карту этой группы островов, можно лишь удивляться тому, как корабль, а тем более судно такого рода, как Стандарт Айленд, отваживается пуститься в рискованное плавание через этот архипелаг. Расположенный между 17 и 28 градусами южной широты и между 134 и 147 градусами западной долготы, он состоит, считая от острова Матахива до острова Питкерна, приблизительно из тысячи островов и островков, или, по крайней мере, 700. Неудивительно, что эту группу наделяли самыми различными названиями. Например, эти острова называли «Опасным архипелагом» и «Архипелагом Злого моря». Ведь обилие географических названий вообще является своего рода привилегией Тихого океана. Во всяком случае, эти острова именуются также «Низменные», «Туамоту», что означает «далекие острова», «южные», «темные» и даже «таинственная земля», что касается названия Помоту или «Памоту», означающего «острова покорившиеся» то депутация жителей архипелага, собравшаяся в 1850 году в Папиете, столице Таити, протестовала против такого наименования. И хотя французское правительство, приняв во внимание эти возражения, выбрало из всех названий архипелага название Туамоту, пожалуй, лучше сохранить в нашем повествовании более известное ПОМОТУ. Но, как не опасно плавание в здешних краях, Командор Симкоу не колеблется. Он знает их так хорошо, что на него можно положиться. Он маневрирует своим плавучим островом, словно это шлюпка. Он заставляет его кружиться на месте, как будто управляет им при помощи кормового весла. Фросколен может не беспокоиться за стандарт Айленд. Острые выступы по моту не заденут стального кузова. Днем, 19 сентября, Наблюдатели обсерватории отметили на расстоянии 12 миль первые признаки архипелага. Острова эти на редкость низменны. Если некоторые из них возвышаются над уровнем моря метров на 40, зато 74 островка выступают из воды не более чем на метр, и дважды в сутки затоплялись бы морем, если бы сила прилива не была здесь так ничтожно мала». Все прочие острова – просто атоллы, опоясанные пенищейся линией прибоя – совершенно бесплодные коралловые отмели и голые рифы, расположенные в том же направлении, что и весь архипелаг. Стандарт-Айленд приближается к архипелагу с востока, чтобы подойти к Канаа. На этом острове раньше была столица, но после того, как в 1878 году ужасный ураган, пронесшийся вплоть до острова Куакура, произвел на она страшные разрушения и погубил большое количество жителей, столицей стала Факарава.